Глава 24. Бракосочетание перед смертью. Лафар повел почти умиравшую молодую девушку и посадил в карету, находившуюся всегда в готовности на дворе полирояля. Карета быстро покатилась по улице клери к Бастилии. В продолжении всей дороги Батильда не сказала ни слова. Она была нема, холодна и безжизненна как статуя. В ее неподвижно устремленных глазах не было ни слезинки. Только подъезжая к крепости, она задрожала. Ей показалось, что в тени на месте казни кавалера Рогана возвышалось что-то вроде эшафота. Через минуту часовые прокричали «Кто идёт?». Потом карета переехала подъемный мост, решётку подняли, отворили ворота, и карета остановилась у дверей, которые вели на лестницу к коменданту. Лакей без ливреей отворил дверцы. Лафар помог выйти Батильде, но она едва могла держаться. Вместе с надеждой исчезла ее нравственная сила. Лафар и слуга принуждены были почти нести ее до первого этажа. Господин Делане ужинал, Батильду провели в залу, а Лафар тотчас же отправился к самому коменданту. Прошло около десяти минут, в продолжении которых Батильда без чувств сидела в кресле, куда она упала тотчас после прихода в комнату. У несчастной была одна мысль — о вечной разлуке. Она видела только одно своего возлюбленного на эшафоте. Через десять минут вошел Лафар с комендантом. Батильда машинально подняла голову и смотрела на них блуждающими глазами. Тогда Лафар подошел к ней и предложил руку. «Церковь готова», — сказал он, — «и священник вас ждет». Батильда, не отвечая ничего, поднялась, бледная как полотно, и, чувствуя, что ноги ее не двигаются, облокотилась на предложенную ей руку. Впереди шел Делоне, ему светили два человека с факелами. В ту минуту, как Батильду вводили в одну дверь, через другую входил дермонталь, сопровождаемый Вале и Помпадуром. Они были свидетелями со стороны жениха, тогда как Делоне и Лафар со стороны невесты. Каждую дверь охраняли часовые с ружьями на плечах, стоявшие, как вылитые из бронзы. Влюбленные подходили друг к другу. Батильда, бледная, почти без жизни, Рауль, спокойно улыбаясь. Подойдя к алтарю, шевалье взял руку молодой девушки, подвел ее к двум скамьям, заранее приготовленным, и оба пали там на колено, не сказав друг другу ни слова. Только четыре свечи освещали алтарь и разливали по этой часовне, полной мрачными воспоминаниями, тусклый свет, дававший всей службе какую-то погребальную торжественность. Священник начал обряд. Это был красивый старик с седыми волосами. Его грустное лицо выражало, что ежедневно его обязанность глубоко избороздила его душу. В самом деле, 25 лет был он капелланом Бастилии, и 25 лет слушал самые печальные исповеди, видел самые горестные зрелища. Когда надо было благословлять супругов, он по святому обычаю должен был сказать им несколько слов». Но вместо того, чтобы говорить супругу об обязанностях мужа, супруге об обязанностях матери, вместо того, чтобы раскрыть пред ними жизнь полную тихого счастья, он говорил о примирении с небом, о милосердии небесном и будущем воскресении. Батильда задыхалась. Рауль видел, что она готова зарыдать, взял ее руку, посмотрел на нее с такую грустную, с такой глубокой безнадежностью, что несчастная употребила последние усилия затаить свои слезы, которые, падая, жгли ее сердце. В минуту благословения она склонила свою голову на плечо Рауля. Священник, думая, что она без чувств, остановился. «Продолжайте, продолжайте, святой отец», — прошептала Батильда. Священник произнес таинственные слова, оба отвечали одним «да», в котором, казалось, соединилась вся сила их души. По окончании венчального обряда Дермонталь спросил у Делоне, позволено ли ему будет провести с своей женой эти последние часы жизни. Делоне отвечал, что в этом не находит ничего неприличного и что его проводят в назначенную комнату. Тогда Рауль обнял в помпадура благодарил их, что они вызвались быть свидетелями его торжественного венчания, пожал руку Лафару, благодарил Делоне за снисхождение, оказанное ему во время пребывания в Бастилии, и, охватив стан Батильды, которая каждую минуту готова была упасть на церковный помост, повел ее к двери, в которую вошел. Там встретили их два человека с факелами и проводили до дверей Дарманталевой комнаты. Здесь ожидал их тюремщик. Он отворил перед ними дверь. Рауль и Батильда вошли, дверь тотчас же затворилась. Молодые супруги остались одни. Тогда Батильда, удерживавшая до сих пор свои слезы, не могла скрыть своей горести. Крик, раздирающий сердце, вырвался из груди несчастной. Она упала, рыдая и ломая руки в кресло, где, вероятно, Дармонталь в три недели своего заключения нередко думал о ней. Рауль кинулся к ее ногам, стараясь утешить несчастную, но и сам, пораженный этой глубокой горестью, мог только смешать свои слезы с слезами Батильды. И это железное сердце, наконец, расплавилось. Батильда чувствовала на губах своих то слезы, то поцелуи своего супруга. Едва прошло с полчаса, как они были вместе, послышались приближающиеся к двери шаги, потом ключ повернулся в замке. Батильда затрепетала и судорожно прижала Дармонталя к своему сердцу. Рауль понял, какое страшное опасение возмутило ее душу и успокоил ее. Еще не могло быть того, чего она опасалась. Казнь назначена в 8 часов, а пробила только одиннадцать. Дверь отворилась, перед ними стоял Делоне. — Шевалье, — сказал комендант Бастилий, — потрудитесь следовать за мною. — Мне одному? — спросил Дармонталь, сжав Батильду в своих объятиях. — Нет, — сказал комендант, — с вашей супругой. — О, вместе! Вместе! Слышишь ли, Рауль? — вскричала Батильда. — Пусть ведут нас куда хотят, лишь бы только вместе. Мы готовы, господин комендант, мы готовы! Рауль сжал в последний раз Батильду, напечатлел на устах ее последний поцелуй и, призвав на помощь всю свою твердость, последовал за де луне с лицом спокойным, без малейшего следа того страшного волнения, которое он только что испытал. Все трое шли некоторое время по длинным коридорам, слабо освещенным кое-где мерцавшими фонарями. Потом сошли по спиральной лестнице к дверям какой-то башни. Эта дверь выходила на площадку, по которой позволялось гулять заключенным, кроме секретных преступников. Здесь стояла карета, запряженная двумя лошадьми. Почтальон сидел на одной из них. В темноте блестели керасы двенадцати мушкетеров. Бледный луч надежды в одно время проник в сердца молодых супругов. Батильда просила регента переменить казнь Рауля на вечное заключение. Может быть, регент хочет оказать ей эту милость. Эта готовая карета, вероятно, отвезет осужденного в какую-нибудь государственную тюрьму. Конвой, конечно, назначен для его сопровождения. Все это имело вид действительности. Оба в одно время взглянули друг на друга и подняли глаза к небу, чтобы излить свою благодарность Творцу за счастье, которое так неожиданно он им посылает». В то же время дали знак подавать карету. Почтальон исполнил приказание. Двери отворились, и комендант, сняв шляпу, подал руку Батильде, чтобы помочь ей сесть в карету. Батильда с минуту колебалась, обернувшись с беспокойством посмотреть, не хотят ли разлучить ее с Раулем. Но, заметив, что Рауль готовится идти за нею, она вошла без сопротивления. Через минуту Рауль сидел возле нее. Тотчас же затворились за ними дверцы, карета тронулась, конвой окружил ее с обеих сторон, проехали под сводом, переехали подъемный мост и, наконец, выехали из Бастилии. Супруги кинулись в объятия друг другу. Нельзя было сомневаться, Реген даровал жизнь Дорманталию и еще более согласился не разлучать его с Батильдой. Батильда и Дорманталь не смели об этом мечтать. Эта жизнь в тюрьме, пытка для других, казалась им миром блаженства, раем любви. Они беспрестанно будут видеть друг друга и не расстанутся никогда. Могли ли они ожидать чего-нибудь более, даже во время своей независимости, когда, располагая собою, они мечтали только о такой будущности? Одна печальная мысль тревожила их души, и оба как бы по сочувствию произносили имя Бюва. «В это время карета остановилась». В подобных обстоятельствах все пугало бедных любовников. Оба подумали, не слишком ли много они надеялись, и сердца их затрепетали от ужаса. В ту же минуту дверца отворилась, перед ними стоял почтальон. «Что тебе надо?» — спросил Дармонталь. «Я бы желал знать, сударь, куда прикажете вести вас». «Как? Куда меня вести?» — скричал Дармонталь. «Разве у тебя нет никакого приказа?» Мне приказано привести вас в Винсенский лес между замком и Ножаном на Марне, и вот мы приехали. — А наш конвой? — сказал Шевалье. — Где он? — Ваш конвой? Он проводил настолько до заставы. — О, боже мой! — Боже мой! — вскричал Драмонталь, между тем, как Батильда, задыхаясь от радости, молча сложила руки. — О, боже, возможно ли? Шевалье выскочил из кареты, жадно смотрел на мир Божий, как птичка, выпущенная из клетки растер руки к Батильде, которая, в свою очередь, кинулась ему на шею, потом оба вскрикнули от радости. Они были свободны, как воздух, которым дышали. Регент приказал только привести шевалья на то место, где он захватил Бургиньона вместо него. В этом состояла вся месть Филиппа Снисходительного. Через четыре года после этого происшествия Бюва, получивший снова свое место и все недоплаченное жалованье был вполне доволен судьбою. Он подавал перо трехлетнему мальчику, сыну Рауля и Батильды. Первые два имени, которые написал мальчик, были Альберт Дюруше и Клариса Грей. Третье было имя Филиппа Орлеанского, регента Франции.